В идеале, конечно, было бы совсем здорово переманить сюда с Кавказа Седова с Сычом. Чем они там занимаются, непонятно. А вот если бы удалось убедить их, что здесь работы не в проворот, ух, как это было бы здорово! Вот в такой команде Сергей готов был выступать, даже в роли рядового. Эх, и покуролесили бы они в Москве, матушке. Но сначала зарекомендовать и не единичной кровавой акцией, а масштабным, гениально спланированным и без сучка задоринки осуществленным мероприятием с глобальными последствиями. В 1935 к банку подъехала десятка. Из нее высадились двое и прошли в здание. Security на входе приветственно взмахнули лапками. Свои. Десятку Сергей на всякий случай зафиксировал на камеру и, как выяснилось, не зря. Спустя три минуты сканер начал снимать с окон кабинета Мирзы оживленный деловой голдеж. Вот оно, напрягся Сергей, включая диктофон и плотнее прижимая наушники к вискам. «Давайте, уродцы, делитесь тайными планами!» Уродцы радовать негласного слушателя не спешили. Тараторили, как пулеметы, осыпая лидера невообразимой чечено-русской мешаниной. Только отдельные знакомые слова мелькали. «Тачка», «Лохи», «Южный порт», «Сапсэм, Дараст, «Бабки туда», «Бабки сюда» и так далее. Потом прокручивали для шефа фрагменты магнитофонных записей. но там была такая же стремительная мешанина только усугубленная шипением шумовым фоном и негромкими комментариями на два голоса вот незадача слегка закрученился сергей вроде бы я освоил язык а все равно восприятие на тройку с минусом нужно заниматься прилежнее язык врага надо знать это аксиома хорошо диктофон есть Дома перегнать на комп, прослушать в медленном режиме, разобраться со словарем. Итог доклада слухачей, впрочем, несколько обнадеживал. Общую направленность уловить удалось. Речь шла об авторынке в Южном порту, каких-то неурядицах, связанных с этим рынком, и несколько раз мелькнула приятно для слуха юного диверсанта фамилия Алекферовой. Вернее, мелькнула она без привычного русскому уху окончания «О», а просто «Аликпер там», «Да, Аликпер здесь». Тем не менее, по контексту, не трудно было сделать вывод, что это не имя какого-то Абрека, а именно фамилия конкурирующего клана. И то не трудно лишь потому, что Сергей из ранее добытых сведений имел представление Кто кроет южный порт? Открыли его, как вы уже догадались, господа Олег Первый, владельцы заводов, газет, пароходов. Лепить жука на десятку агентов Мирзы Сергей постеснялся. Перед входом в банк горели яркие фонари, парковка хорошо просматривалась из окон комнаты охранников. Прогрев двигатель, наш парень дождался, когда разговор в кабинете Мирзы стал истекать. Свернул сканер и втопил до круга. Нужно было перестроиться на противоположную сторону, чтобы сесть на хвост слухачам. Товарищи из нижнего звена особняками обзавестись вряд ли успели. Снимают квартиру где-нибудь на окраине и наверняка паркуют тачку прямо во дворе. С хвостом получилось все корректно. Не зря тренировался столько времени. Выдержал паузу. Да в двум парам габаритов вырвались с банковской парковки мерседес Мерзы тоже отчалил пристроился в сотни метров и ненавязчиво покатил вслед за объектами на первом же перекрестке Мерс ушел направо а десятка продолжала следовать в направлении южной окраины на отколовшегося от общества Мерзу сергей не реагировал все данные по младченькому дадашеву уже давно сидели в компьютерной базе юного мстителя». Четыре машины, номера, регистрация, квартира в серебряном бару, особняк по Рублевскому шоссе в одной шеренге с большенькими дадашевыми, две квартиры на Сущевском и Крымском валах, предназначенные для организованного интима, предпочитаемые места проведения досуга Ближнее окружение и так далее. Обитатели десятки ютились в панельной девятиэтажке по Каширскому шоссе. Машину, как и следовало ожидать, запарковали во дворе, писнули брелком сигнализации и прошли в подъезд. Сергей во двор заезжать не стал, выждал минут пять, прогулялся себе мимо и за десять секунд при помощи выдвижной ручки указки. Приспособил маячок под корму десятки. Отъехал от двора на сто метров. Проверил прохождение сигнала. Норма. Спасибо отечественным умельцам. Не зря испоганили нерусский хитрый прибор. Дома разобрался с записью. Скинул на комп, умедлил вдвое, посидел со словарем полчасика. Ну и ничего особенного, кроме разве что приятной новости. — Оказывается, Дадашевы потихоньку шпионят за ликперовыми. А вторые, ну их здорово интересует. Вот оно! Да тут ничего и придумывать не надо. Сами повод даете. В девять утра следующего дня Сергей Бынов навестил унылую девять этажку на Каширском. Искомой десятки на месте не оказалось. Задорные чеченские хлопцы... Начинали свой рабочий день гораздо раньше, нежели их сибариствующий преследователь. Немало не огорчившись, Сергей скорчил девятиэтажки козью морду и поехал в Южный порт. Работа с прибором было легко и приятно. Десятку слухачей вычислил за минуту, прокатился краешком, встал на поступах и принялся оценивать обстановку. Обстановка была вполне рабочей. рыночные товарищи впаривали поддержанный товар покупателям покупатели изображали опытную недоверчивость какие то внешне праздные крепкие люди с орлиными профилями дефилировали промеж двух первых сторон редкий снежок падал навевая дремотное состояние и все вокруг было обыденно монотонно ушастая десятка торчала крепко поодаль, вроде бы вообще в стороне, ни при чем, приткнувшись на дикой парковке у кафе. Экипаж занимался своим делом, цинично снимал информацию с торговой площади. Отслушать, о чем говорят, возможно, мне представилось. Гибрид передавал шум улицы и невнятное бормотание, но в бинокль было видно, что... из заднего левого окна со слегка приспущенным стеклом торчит крохотное жало забранного в шумопоглощающую губку микрофона кебаб хана прочел сергей название кафе в смысле кирдык кебабу или кирдык тому кто съест кебаб или может кончились кебабы настроение было до неприличия игривое Тому, кто не участвовал в кровавых акциях, понять сие непросто. Человек вообще личностно обусловленная скотина. Близко к сердцу принимает лишь то, что испытал сам, или что коснулось лично его, и не краешком зацепило, а проехала катком по всей плоскости. Поэтому нужно на собственной шкуре ощутить, как это здорово. когда тебе никого не нужно убивать, а надо лишь малость похулиганить использовать для дела. А надо ли? Вопрос, собственно, был риторическим. Акцию спланировал еще вчера, для себя обозначил задачи основную и вторичную. Основная. Тонко намекнуть Мерзе, что Олег Первый в курсе его слуховой активности, И подобный образ действий в корне не одобряют. Вторичное. Малость помародерствовать. Забрать у товарища аппаратуру. Самому пригодится.